Глава тридцать Купец все же упускать своего не собирался. «Тогда вернусь, как малина поспеет, ежели вы не против ваше сиятельства». «Ваше степенство — желанный гость в этом доме», — улыбнулась я. «Но Малина едва ли смогу порадовать. Я планирую часть засушить, а часть пустить в наливки, лечиться зимой. А из остального сделать леваш. Он хорошо хранится» но не настолько ценен, чтобы вашему степенству стоило утруждаться ради него. В самом деле, здесь это лакомство знает каждая хозяйка, тем более что сахара оно не требует. Подварить ягоды, протереть, освобождая от косточек, да подсушить в печи, чтобы получившийся плоский лист свернуть и нарезать на небольшие рулетики. «На сухое варенье малина не пойдет?» — уточнил купец. «Мякоть уварится, усохнет» и останутся сплошные косточки. Поэтому лучше ваш? Готов поспорить? Вы и косточки знаете, куда пристроить. По его тону было непонятно, то ли шутит его степенство, то ли серьезен. Знала бы, будь у меня не небольшой малинник, а целый лес, согласилась я. Масло, отжатое из косточек малины, благотворно влияет на кожу и помогает защитить ее от загара. Думаю, у дам оно бы имело спрос. Но в тех количествах, которые у меня останутся после левашей, косточки проще пустить в компост, чем думать, как сделать пресс для холодного отжима. Медведя хмыкнул в бороду, и я подумала, что с него станется найти способ и насобирать семян малины и пресс построить. Мне было не жаль идеи, как не жаль было рассказывать Виктору про свекловичный сахар. Все равно жизни не хватит, чтобы реализовать хотя бы то, что можно повторить в этом мире при местном уровне техники. Что ж, тогда загляну, чтобы отведать вашего леваша, ваше сиятельство. Да и от себя что-нибудь привезу. В этом я не сомневалась. Еще ни разу купец не заглянул ко мне без подарка. В первый раз он привез набор каргопольских кринок разного размера, от крохотный с кулачок, Да, большой в пол ведра. Белоглиняные бока каждой кринки опоясывали синие узоры, плывущие друг за другом стилизованные рыбки среди волнистых линий. Хорошо, что свекровь заранее предупредила меня, что здесь принято приезжать с подарком, а то я бы отказалась, смертельно оскорбив купца. Потом были мешочки с пряностями, которые возили в северные порты. Все же эта традиция подношений в дань уважения моему статусу. Смущало меня, и, похоже, это было заметно. «Не стесняйтесь, ваше сиятельство. Я от всей души. Не каждый день княгиня мужика как равного принимает. А там, говорите, заглянуть за сухим вареньем, когда кабачки пойдут? Только вы никому на сторону не продавайте. Я даже торговаться не стану». Я хихикнула про себя. Торговаться он станет непременно. Без этого и сделка не сделка. Однако говорить это вслух не стоило. Медведев был не единственным моим гостем. Я думала, что когда разойдутся слухи о нашей с мужем ссоре, соседи снова про меня забудут. Однако они по-прежнему наезжали без приглашения, даже после того, как я не слишком вежливо осадила самых любопытных. «А ты знаешь, княгинюшка, что твой наряд сама императрица нынче носит?» огорошила меня как-то Марья Алексеевна когда в своем садике работает?» «Да что вы говорите?» Искренне удивилась я. «Да, она приняла лангедольского посла в оранжерее своего садика. Года четыре назад тот привез ей из колонии цветок». «Эх...» Генеральша махнула рукой. «Название диковинное какое-то, не упомнить. Все стали его серебристой звездой называть, потому что листья прямо серебряные» а в этом году диковинка зацвела. Императрица пригласила посла полюбоваться цветением и поразила его нарядом точь-в-точь, точь, как у тебя. Я слышала, что императрица собирает растения со всего света и очень гордится своей коллекцией. Но чтобы она еще и в саду сама ковырялась, в штанах. Юбка неприлично короткая, шаровары, но все вместе неожиданно мило. Не знаю, кто уж ее на такой туалет надоумел, но чую, теперь все барыни кинутся подобной заказывать. Надеюсь, хоть шляпка у нее была нормальная? Не удержалась я, и генеральша расхохоталась. «Да уж, не та крестьянская, которой Ольга всех насмешила». Я хмыкнула. Сейчас на мне как раз была вьетнамка. Но Марья Алексеевна догадалась, о чем я думаю, и не смутилась. «Ты не путай». В саду, как сейчас, она на своем месте. Солнце лицо не портит, и поля не мешают глядеть. Не то, что в Капоре. А в театре? Смех, да и только. Она подхватила меня под руку, двинулась в тень. Мы как раз гуляли в саду. Их, сколько белого налива! Восхитилась генеральша. В самом деле ветки едва не ломились от тяжести плодов. Какая же все-таки чудесная штука. Благословение. Мотя спрыгнул с ветки нам под ноги, и я наклонилась его погладить. Хорош! в который раз сказала Марья Алексеевна, тоже склонилась к коту, который милостиво позволил почесать его за ухом, вернулась к прерванному разговору. Скоро созреет. Мочить сушить будешь? Буду, согласилась я. Еще думаю, с вином и сахаром до да гвоздикой проварить. Зимой подавать к мороженому или к игристому или просто с блинами. Конечно, только для взрослых. «Дороговато на сахаре к блинам», — покачала головой Марья Алексеевна. «Да и не достоит до зимы». Я хотела было сказать, что у меня достоит, но вовремя прикусила язык. Пожалуй, этим секретом пока делиться не стоит. Ну и как обычно, постила, леваж, повидло может, мармелад». «Мармелад?» — скинулась генеральша, и я поняла, что, кажется, снова сболтнула лишнего. Но проигнорировать вопрос было бы невежливо, пришлось объяснять. «А, фруктовый холодец. Вкусно, но дорого». Она погрозила мне пальцем. «Расточительно ты, княгинюшка, муженек снова ворчать будет». Я промолчала, говорить о муже не хотелось. Но генеральшу так просто было не унять. Мелые бронятся, только тешится. Помяни моё слово, он уже все локти себе искусал. Я пожала плечами. Это его проблема. Генеральша рассмеялась, точно я была ребёнком, рассказывающим, что больше никогда не даст совочек противному Витьке. Но тему сменила, вернувшись к хозяйственным делам. Продолжала наезжать и свекровь. Не слишком часто, все же Сиреневое действительно было слишком далеко. Сын спрашивал о тебе, сказала как-то она. Сердце пропустило удар, но я сумела справиться с собой. Что вы ему ответили? поинтересовалась я дело на небрежным тоном, что князю не пристало прятаться за материнской юбкой, сумел сам рассориться с женой. Сумей сам найти смелость приехать и спросить, как она. А вы суровы, матушка. Она вздохнула. Настенька, признаюсь, у меня сердце кровью обливается, когда гляжу и на него, и на тебя. Но там, где дело касается двоих, третьему нет места. Как бы чисты не были его, то есть мои, намерения. Все, что я могу, молиться за вас обоих. Он приезжал. Еле слышно призналась я. Я струсила, велела подать к заднему крыльцу звездочку и уехала, прежде чем он постучал в дверь дома. «Простите, матушка». Это было глупо, по-детски и вообще неправильно, тем более что не услышать удаляющегося топота копыт Виктор не мог, но у меня просто не было сил с ним говорить. Свекровь только снова вздохнула в ответ. «Я буду молиться за вас обоих», — повторила она. Я кивнула. Нелегко ей было оказаться между молотом и наковальней. «Спасибо вам. Говорят, время лечит. Возможно, оно поможет нам обоим». Она ответила не сразу. «Знаешь, Настенька, время не лекарь. Оно как повитуха. Хорошее может облегчить роды и помочь появиться на свет настоящему чуду плохая пустят все на самотек и тогда бог знает как все обернется она взяла меня за руку от поветухи многое зависит но ведь она не сможет родить за женщину верно я криво улыбнулась вы ведь не о времени сейчас и о нем тоже ты умная девочка настенька сама все понимаешь я понимала пожалуй даже больше чем стоило бы Непродажа драгоценностей за спиной заставила Виктора чувствовать себя преданным. И как бы мне не хотелось просто злиться на него, перебирая грехи и считая единственным во всем виноватым, я сознавала, мое вранье сыграло свою роль. Но это полбеды. Простить вранье хоть и трудно, но реально. Куда сложнее принять, что в теле человека, которого считал давно знакомым и родным, На самом деле другая личность. Если задуматься, это же настоящая жуть. Куда хуже страшилок про вселившихся бесов. Марья нашла выход, решив, будто душа ее любимицы слетала туда-обратно. Я не была в этом так же уверена. Понимаю, но все непросто. Когда в любви было все просто, вздохнула княгиня. Ладно, милая, не стану больше бередить тебе душу. Мы сменили тему, но, подходя к коляске, свекровь сказала. «И все же, когда он приедет снова, может быть, ты найдешь в себе силы не прогнать его сразу. Мой сын вспыльчив, но способен рассуждать здраво, когда остынет». Она хихикнула. «Прямо как я в молодости». «Мне трудно поверить в вашу вспыльчивость», — рассмеялась я. «С годами иногда приходит мудрость». Она лукаво улыбнулась. Смею надеяться, я все же не из тех, кому годы пришли, потеряв спутницу по дороге. «Не из тех», — подтвердила я. Рядом с ней я чувствовала себя молодой бестолковой девчонкой, которой, наверное, и была Настенька. Спасибо вам за ваши слова, матушка. И еще больше за ваше молчание. «Что ж, приедет Виктор в следующий раз?» Постараюсь собраться с духом и выслушать. Тем более, что дела с князем Северским иметь придется, хотя бы из-за больницы». Иван Михайлович, заехав с визитом, рассказал, что подал в отставку. На его место в уезд приняли доктора Матвея Яковлевича. «Молодой, но очень талантливый», сообщил мне Иван Михайлович. «Правда, чересчур дотошен». «Вообразите!» Он собирается завести целое досье на каждого пациента, подробно записывая весь ход болезни. Видимо, на моем лице отразилось неподдельное изумление. Что такого странного в историях болезни и сборе анамнеза? Какая трата времени и сил? Самого доктора и пациента, и без того утомленного болезнью, чтобы еще и отвечать на бесконечные расспросы? Иван Михайлович покачал головой но надо отдать ему должное. Он прекрасный диагност. Время покажет, кто из нас прав. У меня будет возможность это увидеть, я не намерен покидать уезд. Я списался с вашим супругом, и тот подтвердил, что по-прежнему считает необходимым создать больницу для крестьян. Ваше предложение помочь тоже в селе? Разумеется, кивнула я. Пока я буду обсуждать с князем обустройство. Едва ли в будущей больнице появятся пациенты до окончания синокоса, До окончания жатвы. Поправила его я. Раньше вы никого лечиться не загоните, разве что кому-то окажется совсем не в моготу. А как доктор Зарецкий отнесся к вашему вторжению в его вотчину? Сказал, что я и князь бесимся от жира. Но поскольку до крестьян ему дела нет, можем творить, что хотим. Я не стала развивать тему, чтобы не вынуждать Ивана Михайловича дурно отзываться о коллеге. А Виктор снова напомнил о себе, будто издеваясь, не явившись сам, а в письме Стрельцова. Исправник решил уведомить меня, что князь Северский приехал к нему и попросил разузнать, каким образом драгоценности его жены оказались в столице. Я считаю, что вы, как лицо, чьи имущественные интересы затронуты непосредственно, должны знать, что ваш супруг тоже хочет расследовать это дело. Просветите, пожалуйста, до какой степени я могу быть откровенен с князем в отношении вашего участия в расследовании». Я ответила, что он может сообщить князю все, что известно ему самому и все, что выяснилось в ходе розысков.